Грамматика любви. Прелюдия десятая. Маршрут троллейбуса, на котором он блуждал в первый день после операции Людмилы, Сергей теперь выучил наизусть. И короткий путь от остановки до здания больницы тоже запомнил хорошо. Стоило свернуть в переулок и пройти дворами, как путь сокращался почти вдвое. К больнице он выходил с тыла, здесь находился небольшой садик, И Сергей приметил трогательную березку, которая изо всех своих сил старалась не сдаться росшему рядом ясеню, который закрывал от нее солнце своими ветвями. Он увидел эту березку из окна коридора, когда ждал окончания операции. Он неотрывно смотрел в окно и молился. Но и во время молитвы он все-таки думал об этом ясене и березке. Алешин давно заметил, что ясени неприхотливы, растут быстро и не нуждаются в особых условиях, а этот, молодой и самоуверенный, рос особенно быстро, поднимаясь над березкой и всем своим видом давая понять, кто здесь главный. Но березка тоже имела свой характер. Ее верхушка, хотя и отставала от верхушки ясеня, но решительно стремилась к весеннему солнышку, хорошо греющему в эти светлые дни. Вот если она не сдастся... Люда выздоровит, решил тогда Алёшин. И сейчас, проходя двориком, он убыстрил шаги, торопясь поскорее увидеть те два дерева, которые видел из окна во время операции. Вся в нежных листьях, белоствольная, в серых накрапах на ее тонком стволе. Березка стояла как старшеклассница, пришедшая в школу первого сентября. Старшеклассница из его прошлого — из его школьных лет, когда девчонки приходили в школу с белыми бантами, вплетенными в косы, в белых отглаженных передниках на шерстяных светло-коричневых платьях, все такие чистые, каждая красивая по-своему. Все вместе они создавали ту неповторимую атмосферу праздника, радости, которая и вспомнила сейчас Алешину. Выстояло, выкрикнул он про себя, остановился и перекрестился. выстояла. Ветви березки раскинулись широко, потеснили ясеневые, а верхушка зазеленела свободно, поднявшись чуть выше ясеня. Теперь сосед не мешал ей, посторонился, признал ее право на жизнь. Он как будто и сам любовался березкой, тоже стараясь выглядеть достойно. «Как хорошо», — радостно подумал он. «Она не умрет, нет, будет жить». что бы они там ни говорили. В вестибюлю больницы на скамейках сидели люди, дожидающиеся своей очереди к болящим. Алешин сказал дежурный, в какую ему палату, услышал привычное «ждите» и сел на скрипучее деревянное кресло рядом с мужчиной, который держал на коленях телевизор. Мужчина озирался по сторонам, словно хотел объяснить каждому, почему он явился в больницу с телевизором. «Жена попросила», — сказал он, повернувшись к Алешину, — «с ним ей будет легче, да и не только ей, всей палате». Алешин одобрительно кивнул. — Врач разрешил. — Хороший врач, Иван Семенович. Алешин опять кивнул. — Только вы не подумайте, что это Козловский, просто у них одинаковые имена отчества. — Я знаю, — ответил Алешин. — Вот я думаю, мужчина был средних лет в кожаной куртке, в кепочке блинчиком. Не брит, с тревоженными, испуганными глазами, которые искали сочувствия. Но у всех, кто сидел здесь, как в зале ожидания на вокзале, было такое же чувство, как у этого человека с телевизором. У всех горе, всем нужно сочувствие. «Вот я думаю», — опять повторил человек с телевизором, — «важно что смотреть? Нельзя все подряд». Я программу купил на неделю, пусть выбирают. А то знаете, всякую муть нельзя смотреть, еще хуже расстроишься. Согласен, подтвердил Алешин. Лучше всего старые фильмы, их стали показывать, или вот пуля чудес, там все хорошо. Да, ответил Алешин. Еще можно смотреть музыкальные передачи. Вы думаете? живо откликнулся человек. Но ведь и музыка разной бывает. Согласен, опять подтвердил Алешин. «А я люблю передачу «Здоровье», — сказала пожилая женщина, сидевшая от телевизионного человека справа. «Ведущая просто молодец, доходчиво объясняет». Тут выкликнули имя мужчины, и он поспешно встал, держа перед собой телевизор. Открывшуюся дверь придержали, помогая ему пройти. «Бедный», — сказала любительница передачи «Здоровье». «Жена-то у него от слабости все время спит. Какой ж тут телевизор». Назвали фамилию Алешина, и он пошел ко входу во внутренний покой больницы. Людмила лежала в отдельной палате. Она слабо улыбнулась, увидев Сергея. Он положил пакет с фруктами на тумбочку, сел около нее, взял тонкую ее руку в свою. — Маленькая моя, — сказал он, — березка. Она исхудала, щеки запали, а глаза стали еще крупней. «А девочка, глаза как две пироги. И в первый день, когда он ее встретил в церкви и сейчас, вспомнились ему эти строки. «Рассказывай», — сказала она. «Да ничего особенного, все по-прежнему». «Васена не звонила?» «Звонила. Они сейчас в Уфе, потом Челябинск, Екатеринбург, Пермь. А когда вернутся?» «Где-то к концу лета. А ты?» «Я никуда не поеду. Пусть молодые разъезжают». она поняла что он осуждает Васёну. — но ты же понимаешь что ей необходимо выступать конечно понимаю раскрутка это называется чтобы потом вся россия упала к ее ногам опять злишься не будем об этом хватит я ей сказал что пусть поступает как хочет мы ведь и без нее обойдемся правда нет не обойдемся мы одна семья да я не о том хотел сказать — Я о том, что мы с тобой сами справимся, а она пусть продолжает делать карьеру. Ну вот опять она отвернула голову на подушке, и он увидел ее истончавшую шею, совсем детскую. Сразу перехватило дыхание. — Ты по-прежнему не хочешь понять, что она... — Люда, милая, перестань. Я все сделаю, как ты велишь. Только не волнуйся, тебе нельзя. Надо набираться сил, это сейчас самое главное. «Знаешь, как только ты немного окрепнешь, мы поедем к этой самой джуне». Мне обещали устроить прием. Говорят, у этой женщины феноменальные способности, будто бы сам Брежнев у нее лечился. «Глупости? Не верь я никаким джунам. Мы с тобой православные христиане, и этим все сказано». «Подожди, подожди, как же так? Разве православие отвергает народную медицину?» Я не о народной медицине, а о всяких экстрасенсах. Это все не от Бога, а от того. С копытами. Люда, сколько хочешь могу привести примеров, когда люди выздоравливали, как раз от этих. Оставь. Все, сказал Иван Семенович, разве не понятно? Он тебе сказал? Сейчас тайны из этого не делают. Если сам больной хочет знать, говорят. Этого Сергей не знал. Думал, что Людмиле ничего не говорили, а тут он предлагал химиотерапию. Но я отказалась. Как? А так. Только продлится умирание. Вот и все. Она смотрела на него долгим, спокойным взглядом. А девочка, глаза как две пироги. Кто же написал эти строки? Люда, он мне сказал, что у тебя есть воля к жизни, потому операцию ты выдержала. А теперь ты против любых шансов выжить? Да не хочу я выживать. Когда делали операцию, это одно, была надежда. А теперь ее нет, понимаешь? Метастазы не остановить. Они в токе крови, понимаешь? Нет, захотелось крикнуть ему, нет. Если вся официальная медицина так беспомощна, будем лечиться по-другому. Есть не только Джуна, есть десятки других докторов. Они знают способы лечения. В Германии или в той же Америке, например. Сережа, ну что ты, успокойся. Ты должен знать, что есть воля Божья. Мы должны ей следовать, какой бы тяжелой она ни казалась. «Нет!» — все же выкрикнул он. «Нет! Вера вовсе не значит, что надо поднимать лапки кверху. Я такой веры не приемлю. Будем тебя лечить и вылечим». Она смотрела на него ласково, как на своего ребенка. «Нагнись ко мне. Поцелуй». «Вот так. Ну что ты?» «Об одном тебя прошу. Не забывай о Васене. Понимаю, трудно с ней. Она характером в меня. Терпи, ладно? Ты так говоришь, будто мы в последний раз видимся». «Может, и в последний. Как Господь управит?» Она откинулась на подушке, устала говорить». черные волосы, все так же густые, расчесаны. Даже сейчас она не забывает о том, что должна выглядеть опрятно. Она стала говорить, что надо сделать по дому к субботе, когда ее выпишут. Мама ее, Анастасия Ивановна, приедет, поможет. Можно попросить и подругу по музучилищу Таисию. Она найдет тетушку, которая поможет по хозяйству. Это на тот случай если мама не сможет приехать, ведь она стала совсем плохо ходить. Самое главное, не забудь вызвать священника, надо собороваться. Она говорила ровно, спокойно, как обычно, когда отправляла его в магазин и наставляла, что купить и где. Она заметила, что Сергей думал совсем о другом. Я знаю, о чем ты думаешь, но пойми, Васена не может жить без пения, это ее призвание. Ты учил ее на фортепиано, но все равно она вырулила на песню. Пусть она делает в жизни то, что велит сердце. Да разве я против? Пусть себе поет. Вот только... Понятно, что ты хочешь сказать. Что петь? И с кем? Вот-вот. Опять за рыбу деньги. Но не забывай, что у нее должен быть свой путь. Не мешай, Сережа. Ну как тебя еще просить? Хорошо, хорошо. Обещаю не вмешиваться. Знаешь... Когда я был в ее возрасте, мы тоже с Колей были новаторы, читали все самое-самое, и запрещенные тоже читали, тайно, конечно. Тогда был обязателен каждый новый номер нового мира, юности. — А, вспомнил! — вдруг радостно вскрикнул он. Ну, конечно! — О чем ты? — удивленно спросила Людмила. — Сейчас расскажу. — Да, конечно, так будет хорошо и тебе, и мне. Буду для тебя шахерезадой. «Мужского рода, такой шахерезат». Она тихонько засмеялась. «Так вот, когда я тебя увидел, помнишь, в храме?» «Конечно. Мне пришла в голову одна поэтическая строка, я и сейчас ее вспомнил. А девочка, глаза, как две пироги». Ты тогда читал Блока. Девушка пела в церковном хоре. «Да, правильно. Но и другое вспомнилось, когда я смотрел в твои глаза». А сейчас, когда вспомнил журнал «Юность», вспомнил и поэта юну Морец по ассоциации. Так вот, именно она перевела это стихотворение с идиш. Там вот так. Девочка стояла на пороге, и глаза, как две пироги. Девочка смотрит на поэта, как тот пишет не слева направо, а совсем наоборот, ведь на идиш пишется справа налево. И заканчивается стихотворение замечательно. У поэта давно все в жизни наоборот. Так, понимаешь? Это про молодость, юность. Я тебе говорил, что поэзию любил почти как музыку. Знаю, меня ты завоевывал как раз стихами. А музыкой? И музыкой, но больше стихами. Правда? Правда. Когда ты читал, лицо твое было близко-близко, а когда сидел за роялем, все-таки был дальше. И я ждала, когда ты читал. «Чего? Когда ты, наконец, осмелишься и поцелуешь меня?» «А я боялся, вернее, робел. А помнишь, первый поцелуй? Да. Конечно, помню. В палату вошла медсестра. Пришло время процедур. Иди, Сережа». Он встал. «До завтра». «До завтра». Он вышел из палаты. Благополучно добрался до дома, сел за рабочий стол, включив компьютер. Поисковик тут же выдал ему стихотворение, которое он пересказал Людмиле. «Мое перо как следует плясало и голубые буковки писало, отображая мысли и поворот. О, это было очень странно, право, ведь я пишу не слева и направо, ведь я пишу совсем наоборот. И девочка, глаза как две пироги, стояла долго на моем пороге и думала, что я сошел с ума». Ведь там, где у меня стояла точка, У них в диктантах начиналась строчка, И так велит грамматика сама, А пёрышко отчаянно плясало И голубым по белому писало, Отображая мысли и поворот. Как мог ребенку объяснить я в целом, Что у меня на этом свете белом Уж все давным-давно наоборот? Да-да, но если ты прав, Моисей Тейв, Если ты права, переводчица юно-морец, то что обозначает наоборотная жизнь? Жить, творить, чтобы быть оригинальным, но по каким правилам жить? Что велит грамматика сама? Ведь если грамматика обычная, суетная, то далой такую грамматику. Должна быть грамматика, идущая из глубин сердца, оттуда, где лежит вера. Вот что. Это грамматика любви. И тогда, тогда что следует? Если я пишу совсем наоборот, то есть по правилам грамматики любви, если у меня в сердце Христос, тогда тогда я верю, что смерти нет, что есть воскресение. Радость моя, Христос воскрес, всегда я должен помнить батюшку Серафима. И березка выстояла, потому что она росла по грамматике любви. Но это теория. а как совместить это с тем, что я сейчас чувствую? Я смогу пережить ее смерть? Ведь она, она может умереть даже сегодня. Господи, помоги». Он выключил компьютер.